Никто не ждёт Шиноби очага, он редко куда-то торопится. Жизнь его проста, как чашка, в которой нет риса. Шиноби словно улитка на склоне, весь его дом у него с плечами. И вправду, в его торбе имелось всё, что было нужно юноше. Чашка, ложка, нож для еды, ходуля метровой длины, чтобы преодолевать глубокие места в хлябях, на концах ходуль — пятки, чтобы они не уходили слишком глубоко в грязь, и выл под водою. Вместе с ними из торбы торчат концы бумерангов. Он носит с собой три штуки: два простых охотничьих и один боевой, у которого бьющий край имеет заточенную до бритвенной остроты железную пластину. Ещё в торбе был стеклянный дождевик. Конечно, великолепный розовый армяк Ротибора был хорошо провощен от простой воды. Но если вдруг налетят жёлтые кислотные тучи, то лучше все таки защитить хорошую одежду и тело от обжигающей кислоты. Ещё у молодого человека в торбе был добрый кусок киселя из мидии, половинка хлебца из муки болотного каштана, несколько едких белых слив и баклажечка с коньяком из сладкого вьюна. Там же была пара чистого исподнего и две пары чистейших анучь, Маска из отлично выделанной кожи саламандры. Ведь случается так, что человеку в пути необходимо скрыть лицо, мало ли. Толстая книга, завёрнутая в ощённую бумагу. А ещё там был, запертый на ключ, простой ларец из дерева обычной ивы. Простой ларец в пару кило весом. Да. Те, кто знают о шинобе не понаслышке, поговаривают, что главное оружие этих опасных бродяг — Вовсе не копии ножи или какой-то там сай в рукаве. Нет, знающие люди говорят, больше всего нужно опасаться того, что шиноби носят в своих торбах и никому никогда не показывают. Миазмы. Они в большинстве случаев невидимы. Но для невидимых испарений у человека имеется обоняние, и оно юношу не подводило. Запах серных соединений в неподвижном и сыром воздухе тут, за холмом, стал еще отчетливее. А пренебрегать запахами настоящей шиноби никогда не станет. Миазмы хитры и поначалу могут казаться просто дурными и безобидными запахами, на деле же оказаться газом, наполненным самыми серьезными токсинами, от которых поначалу может просто закружиться голова, А после можно получить и ожог носоглотки, а дальше и тошноту рвотой. А если и это все не заставит человека принять меры, миазмы приведут и к потере сознания. И всем известно, что человеку, путешествующему по хлябе, сознание лучше не терять. Ратибор Свиньин сам один раз видел бедолагу, что вот так вот просто упал на дороге рядом с черной жижей болота. Вернее, видел он то, что от него осталось. А остался от человека лишь чисто обглоданный костяк, завернутый в кое-как сохранившиеся одежды. И тогда его сенсей Соловец сказал молодому ученику. «Запомни то, что видишь, Ратибур. Убил несчастного не монстр болотный. Его сожрали черви и мокрицы, когда он, потеряв свое сознание, свалился рядом с берегом болотным. Жук-воденец и крепкий клещ речной все побывали здесь, на этой скорбной тризне. «Всему виной миазмы?» — догадался в те времена еще мальчик. «Несомненно», — подтвердил учитель. В общем, Ратибор Свиньин насчет болотных газов не имел никаких иллюзий и сразу натянул маску, что до сих пор болталось у него под подбородком. Да, дышать через слои ткани, пропитанные неприятным составом и толченым углем, было нелегко. Но юноша на тренировках и испытаниях прошел в такой маске сотни километров, так что ему было не привыкать.